Глава, восемьдесят седьмая. Кровавая жрица. ковен горных ведьм. «Госпожа, сёстры волнуются», — заговорила одна из ведьм. «Это недопустимо, противоестественно. Поклонение скверне...» «Разве я тебя спрашивала?» — зыркнула Эстера на голову в плечи женщину. «Пусть каждая, кто не согласна с моими решениями, выйдет сюда». На поляне меж деревьев повисла гробовая тишина. Никто из живших на территории горного кована не решался в открытую противостоять верховной ведьме. «Ну и где недовольные, Алиса?» — прищурилась она, хищно улыбаясь. «Почему-то я никого не вижу!» «Правила нельзя нарушать!» — тише взмолилась решительная колдунья. Баланс уже пошатнулся. «Посмотрите на лес! Из теней появляется нечисть! Она нападает на деревни, убивает всё живое, разрушает природу!» «Природу?» — раскатисто рассмеялась Эстера. «Подумаешь!» «В ней заключена основа наших сил, будущее наших дочерей!» Всё ещё пыталась достучаться до жрицы единственная смелая ведьма, не желающая рушить хрупкое равновесие, которое так в последнее время балансировала на самой грани. «Тьма! Вот истинный источник сил!» «Геката!» — анатолийская и фракийская богиня Луны преисподней всего таинственного магии и колдовства «Посмеялась над нами! Почему матери должны передавать свою магию дочерям?» «Потому что это естественное течение мира. Тела иссыхаются и умирают, душа и магия вечны». «Истера, побойся богиню», — громче заговорила вторая мятежница, набравшись решимости. «Ведьмы, символ женственности, хранительницы равновесия, матери. Твое желание обречь на смерть собственное дитя уничтожит все. Кровавый ритуал...» «Я сказала, заткнитесь!» взревела кровавая жрица, выпуская из рук черный дым, который устремился к женщинам, надеющимся достучаться до здравомыслия своей верховной. Чернота окутала их шеи, проникая в рот, заставляя задыхаться, давиться этим ядом. «Эстера, Трис росла у тебя на глазах. Ты видела каждый ее шаг, слышала каждое слово. Неу неужели ничего к ней не чувствуешь?» Закашлившись, быстро бормотала колдунья. Эта девчонка — слабохарактерная малявка, паразит, впитавший в своё хилое тельце то, что по праву принадлежит мне, — зашипела брюнетка, испепеляя своих подопечных полным ненависти взглядом. И теперь я понимаю, из-за кого она такая жалкая. Научили, да? Вырастили такой же ничтожной идиоткой? Ну ничего, недолго она ещё будет позорить меня. Геката, богиня магии, услышь мою молитву. Могущественная королева веть... ведьм... Сбивчиво зашептала одними губами Алиса, отчаянно взывая к той, кому поклонялась она и все ее предки. «Ты, кто держит ключи от смерти и жизни! Ты, кто знает тайны Вселенной!» Вновь сбившись и закашлившись от нового потока тьмы, женщина продолжала. «Образуем потерянную душу! Направь на путь истинный! Не позволь разрушить хрупкий баланс, хранимый тобой!» «Надоело!» — фыркнула Эстера, взмахивая рукой. Один короткий жест, и перед ней вспыхнуло пламя. А на теле несчастной раскрылось множество ран, будто ее несколько часов били кнутами. Кровь заливала светлую кожу ведьмы, струилась из глаз, из носа, пока она рыдала и продолжала молиться безмолвной богине. Стекая на землю красными ручьями, она впитывалась в почву, в то время как Эстера следила за мучениями одной из своих сестер. Одной из тех, кто воспитал ее дочь. Остальные ведьмы боялись даже пошевелиться. Стоя в отдалении, они с ужасом наблюдали за той, кто занял место жрицы Кована. «Кровавая ведьма! Это о ней по городу ходили жуткие слухи!» «Я надеюсь, все усвоили урок!» — хмыкнула Эстера, переводя внимание на побелевших лицом женщин. Конечно, не все испытывали страх. Некоторые из них завороженно наблюдали за хозяйкой, желая обрести такое же могущество. От толпы постепенно стали отделяться самые решительные, подходя к верховной и принимаясь мурлыкать какие-то монотонные песни в честь кровавой жрицы, той, которая свергнет саму Гекату и перевернет весь мир. Другие же в ужасе стояли на своих местах, но ни одна из них не решалась возразить или напомнить о равновесии. «А-а-а-а!» разнёсся мучительный крик, когда Алиса, истекающая кровью, рухнула на подкошенных ногах, багровыми пальцами впиваясь в чёрную почву. Она продолжала шептать, продолжала надеяться, и в этот момент земля содрогнулась, а её руки покрылись корой, стремительно захватывая всю кожу. Не успела женщина испустить последний воздух, как её тело одеревнило, покрываясь яркой салатовой листвой. "Спасла?" расхохоталась Эстера. "Вот вам и помощь богини, вшивое дерево вместо ведьмы, жалкий памятник её беспомощности". Пламя перед жрицей вспыхнуло ярче, и она осмотрела замерших сестёр. Тишина казалась гнетущей. Над головами послышался гром и сверкнула молния. Видимо, Геката злилась, но она никогда не вмешивалась в судьбы смертных. А значит, бояться не стоило. Эстера собиралась продолжить показательную порку Была ведь ещё одна неверная. Вторая женщина-дрожа стояла в паре метрах от куста, окутанная тьмой. Но прежде чем наказание настигло цель, внутри у верховной что-то щёлкнуло. Тьма вскипела, дрожа и резонируя. «Попалась!» — едва ли не расхохоталась ведьма, чувствуя себя уже победившей. «Глупая девчонка! В тебя так легко пробудить скверну!» — мысленно ликовала она. Достаточно было лишь приговорить к смерти отца, которого ты видела несколько раз. Теперь не сбежишь. Я уже иду за тобой.